Перетечь из одной стойки в другую, Пропустив мимо легкое дуновение чужого движения. Языки огня почти лежат на углях, Но это ничего. Достаточно всего мига, Чтобы они вновь взвелись в бешеном танце. Снова перекат и вскинуть крылья. Положить мечи на горизонт, Отвести одну руку назад. И не защищаюсь, и не нападаю. Я просто знаю, что ты здесь. Повернуться, перехватить лезвием назад, Принять на руки почти невесомое тело, пахнущее так знакомо «мама». Мягко присесть, напрячь крылья, резко распрямиться, в прыжке выбрасывая руки вверх. Летать можно и без крыльев. Отец подхватит. По-другому не бывает. Последнее тихое дуновение, и рокот возвращается, заставляя клыкасту ловнуться ночному небу. Языки огня дрогнули, забеспокоились. Угли предупреждающе налились багровым светом и выстрелили вверх мощными столбами пламени. Рау! Воздух взвыл, рассеченный разом тремя мечами, и крылья мощно ударили, бросая тело в новый виток безумной пляски. Праздник! Новый властелин! Не думал, что я многоликий вор-изгнанник буду так завороженно наблюдать за этим танцем? Стоять, не отрывая взгляда, Чувствовать, как сердце бьется в такт с музыкой. «Ну!» — раздалось рядом. «Это нечестно Я тоже так хочу!» «Терри вот тоже облизывается!» Я оглянулся и увидел стоящего рядом принца Гилберта, Родственничка нового Таркмархар, С тоской и пламенным желанием наблюдавшего За бешеной пляской внутри круга. Он посмотрел на меня и снова обижно протянул. «Ну почему, Ди?» «Наверное, богам понравился», – пожал плечами я. «Чем больше узнаю эту семейку, тем меньше удивляюсь всякому отсутствию осторожности у Дирана». А по губам принца вдруг пробежала усмешка. «Ну что, за нового властелина?» «Дай дорогие ему долгих лет!» В руках Гила сами собой появились фляга и бокал. Он плеснул часть содержимого сосуда в чашу и протянул ее мне. «За властелина!» Кивнул я, принимая подарок. Сделал одновременно с новым родственничком большой глоток. Тот насмешливо косись на меня, отхлебнул прямо из фляги. И чуть не выплюнул все назад. Это оказался ядреный гномий самопляс. Теперь я знаю, что пьют властелины. А говорят, вино, ликеры. Ой, у меня завтра голова болеть будет. Принц, ухмыльнувшись, сделал новый глоток. Да, воспоминания, воспоминания. Как отбрыкивался от крована вещей, которые мне собрала мама. Она, наверное, и замок карманных размеров мне всучила, если б я согласился взять. А так путешествие продолжилось с тем же набором самого необходимого, что и в начале. Правда, перед отъездом отец отвел меня в сторонку и тихо намекнул, чтобы о столах и их содержимом я молчал. Иначе он не посмотрит, что я уже властелин, и всыплет мне. Да ладно, я никогда не был трепачом, так что… Кстати, гелый отец все же поймал, провел чистку в кабинете, но свернутых заклинаний не обнаружил. Живем? А пока вернемся к землям, я же из-за них остановился. Да, что до перевала, что после – одно и то же. Обидно. Похожа разница между светлыми и темными землями только в названии. «Хотя, может, это только в начале? Дальше оно виднее будет?» «Ди, ты там что, памятником решил стать?» «Рыжий, я помню, что ты здесь. Помню. Только помолчи пару секунд, а? Мне бы только коснуться каблуками боков застывшего трима, посылая Грона в голоб, и нагнать уже почти успевших спуститься вниз спутников». «Боги, как я устал за прошедший день!» вымытался так, словно с утра мешки разгружал, или, что намного хуже, с начальником гвардии Кардмора Гойером тренировался. Хочется просто-напросто лечь, закрыть глаза и ни о чем не думать. «А почему у эльфов такие странные имена?» вдруг сонно поинтересовалась Элия. Я некоторое время молчал, надеясь, что это она общается сама с собой, но девушка вновь повторила вопрос, при этом пристально глядя на меня. Так что ничего не оставалось, кроме как начать тихим, чуть заунывным голосом. Испокон веков в старших именах эльфов классически используются частицы «эль» либо «иль». В последнее время стало возможным употребление имени с «аль» либо «ель», хотя, как по мне, сосны соснами или дубы дубами. Согласно правилам этикета, принятого в Светлых землях и Дубраве, продолжил я. Круг общения каждого эльфа можно условно разделить на следующие группы. Первое. Лица незнакомые, либо малознакомые. Данные существа при обращении к представителю светлого дома должны использовать полное имя. Айлиниэль, -э Меритиль. Вторая группа. Лица близко знакомые, либо друзья. При обращении они могут использовать имя представителя Светлого дома без данной частицы – Мирит, Аэлин. Выделяется также третья группа – близкие друзья, либо родственники. При общении в данной группе необходимо еще более сокращение используемого имени – Мир, Лин. Это так называемое личное имя, свойственное именно этому эльфу. Необходимо отметить, что при допуске в третью группу Невозможно использование имени с классической частицей. В случае, если близкий друг либо родственник называет эльфа полным именем, например, Мирнаэль, это может быть расценено как оскорбление. «Ясно», – сладко зевнула Элли. «А откуда вы это знаете, милорд?» Мне не оставалось ничего, кроме как выругаться сквозь зубы. «Ну вот сколько ей можно повторять, что меня зовут Диран, а не милорд?» «Приказать, что ли?» Согласно уложению, она обязана мне подчиняться. Тихий смешок. Чем больше повторишь, тем лучше, малыш. А что касается, кто кому должен подчиняться. О, ну вот сговорились они все, что ли. Одна милордом обзывает, другой малышом. и они маленькие я уже самый настоящий властелин. Вот, малыш, я помню, можешь не повторять. Я и не сомневался, что все здесь это помнят. «Книги прочел», – пуркнул я, «и повторяю в последний раз, я не лорд. Девушка смущенно опустила глаза. В книге говоришь?» «Вот только звучит это так, словно ты не рассказываешь, а по памяти цитируешь. Можно подумать, ты эту книгу раз сто прочел». Хе, как будто это было иначе. Когда перед тобой ребром ставится вопрос о том, что прямо сейчас необходимо пойти тренироваться, тренироваться, тренироваться, тренироваться, Лучше я книжечки почитаю. Это Гил у нас на всю голову мечом стукнутый. Может по 150 раз повторять какое-нибудь парирование, кварты или терции. А я мальчик непоседливый. Мне через энное время после начала занятий все наскучивать начинает. Тогда можно от Гойера с его фехтованием потихоньку улизнуть. А Гилберт? О, он как-то в полном вооружении часов пять без передыху какой-то железякой махал. Сейчас и не вспомню, чем. То ли клеймором, то ли истоком. И это просто так, для тренировки. Сноска. Клеймор. Двуручный меч. Его характерной особенностью являются концы крестовины, наклоненные клинку под углом 45 градусов. Исток. Тяжелый меч с клинком около 50 дюймов 125 сантиметров. Предназначенный для колющих ударов. Имеет Квадратное, ромбовидное или шестигранное сечение. Долов нет. Конец носки. При воспоминании о Гилберте губы невольно расползлись в улыбке. Когда брат уже улетел, я, улучив момент, чтобы поблизости от жениха с невесты не было Шамита, сообщил, обращаясь преимущественно к Лерсе. Кстати, я все-таки не советую выходить за него замуж. Изменит в первую же брачную ночь. И пока Гилберт, краем уха, услышавший мою речь, переваривал услышанное, затарабанил. Либо с пиней отправиться летать, либо с какой-нибудь железякой фехтовать. А потом увернулся от тяжелого подзатыльника и со смехом рванул в сторону. «Ну, вот что мне с ним делать, а?» Страдальчески протянул второй рыцарь ночи. «Нет, точно прибью когда-нибудь». «Руки коротки!» – фыркнул я. Размечтался. Мне даже Терри ничем подобным не угрожает. Хотя должен бы. Должен. Особенно после того, как я его невесте на палец перстень надел. Он, может, еще бы пару годиков до официального предложения потянул. А так... свадьба и никаких гвоздей. Кстати, братец все же отловил меня и спросил, откуда это одна неизвестная мне девушка знает очень известного ему Ди на что я невинно, похлопав ресницами, сообщил, что помог девушке найти одну безделушку. Так и упоминание не заслуживает. Хе-хе, точно. Говорить о хранителе не стоит, а то еще папа заинтересуется, а куда это делся хранитель его старшего сыночка? Вообще, я думал над тем, стоит ли сказать Терри о слегка странном поведении его невесты, но потом решил, что не надо. Хранитель и без того с заклятием справится. Так зачем брату нервы портить? Тродальческий вздох. Ну, честное слово, ребенок. А ты сомневался? Разумеется, нет. Ребенком был, ребенком и останешься. Ой-ой-ой, и чья бы Лейна мычала? Конечно, тебе легко говорить, ребенок. А я даже ответить ничего не могу. Вот бы встретиться, чтобы никак голос неизвестно откуда. Уж я бы тогда все разъяснил насчет ребенка. Скептическая усмешка. Ну-ну. О, боги. Но как же все-таки хочется спать. Знакомая темнота сероватой пеленой окутывала мир. Здесь пустынно, спокойно и как-то ровно, тихо, никто не нападает. Вот только зачем я здесь? Ответ пришел откуда-то из-за спины. Ты ведь сам хотел поговорить или уже передумал? Хотел, легко согласился я уворачиваясь на звук и продолжая разглядывать сероватую муть. Но все равно я тебя не вижу. Покажись, как ты выглядишь. Или выглядел 70 веков назад. В голосе отвечающего прорезалась неуверенность. А может, не стоит? Почему? – удивился я. Покажись. Что такого в твоем облике? Властелина я, что ли, никогда не видел? Так в зеркало посмотрюсь. Тихий смешок. «Учти, я насчет зеркала ничего не говорил». Темнота медленно начала рассеиваться, и из полумрака выступила худощавая человеческая фигура. «Ну, малыш, доволен?» В костюме по моде неизвестно какой давности, тощий с длинными черными встрепанными волосами, непослушно рассыпавшимися по плечам, и моим лицом. Вернее, не моим, а таким, каким оно могло бы стать лет через сорок 50 если взять за основу жизнь властелина. Или 15-20 если ориентироваться на обычного человека. Лишь глаза не зеленые, а синие. И безумно старые. Кривая усмешка. Ну, налюбовался малыш. Но как? Почему? Он пожал плечами. Маргул его знает. Встречу еще раз, обязательно спрошу. А... «Как тебе все-таки обращаться, Алл?» «Зачем? Меня зовут Дориэн. И прямой взгляд. Будем знакомы». «Ага», — выдохнул я, пожимая протянутую руку. «То есть э, все рассказанное в легендах, правда?» Ироничный взгляд. «Практически. Но как это все было? Ну, на самом деле Дориэн прищурился. О чем ты?» «О мече, о части души». «Как ты вообще пошел на такое?» Он задумался на мгновение, а потом, словно решившись, сделал шаг вперед. «Закрой глаза, я покажу». Я опослево попятился назад. «Э, «А может, не стоит?» После вечера воспоминаний Шамита я начал весьма недоверчиво относиться к подобным показам. Мне и одного раза хватило. «Не бойся», — хмыкнул он, «такого как с оборотнем не будет». «Эй!» Переплашился я. «А про рыжика ты откуда знаешь?»